Глава 5 Справа маг, слева маг. Кто твой друг? Кто твой враг? Он вышвырнул ее вон! Этот ушастый недомерок вышвырнул ее, лейру, которая рождается раз в несколько веков, вон! Да как у него только язык повернулся приказать ей убираться из дворца! Кто он такой? Наместник? Ха! Глупый полукровка, возомнивший себя королем! Не мог Гай Светлолики приказать ему так поступить с гостей. Не такой дурак, сильнейший, чтобы выгонять магически одаренную особу, не выяснив, зачем та пожаловала в его владение. Он бы принял ее, обязательно принял, хотя бы из любопытства. Вряд ли в Неронг часто заглядывают с визитом маги воды. Так почему не уделить одной из них немного времени? Такая малость по сравнению с многовековым заключением. Ирли медленно шла по широкой мостовой, с ненавистью разглядывая начищенные до блеска плиты под босыми ногами. Оборванное платье скрывал плащ начальника городской стражи, так и оставшийся висеть на ее плечах. Узлы на тонких завязках ослабли, и черная ткань съехала на одну сторону, но девушка не замечала этого. Ее глаза застилала пелена злых слез, а руки то и дело сжимались в кулаки. Ей хотелось крушить все вокруг, чтобы выместить бурлящую в душе ярость высокомерное в своем великолепии здание, аккуратная до приторности зелень. Как же было бы приятно увидеть все это разрушенным, уничтоженным и растоптанным. А почему бы и нет? Маг она или кто? Ее здесь плохо приняли, а такое не прощают». Гибкие пальцы расслабились, когда Маэра встряхнула кистями рук. На кончиках синих ногтей замаячили алые искры огненного заклинания. «Да провались пропадом этот нейронг». Если единственный способ добраться до нижнего города – это стереть с лица земли в верхний, не вопрос, она именно так и поступит. Этот рыжий толстяк еще пожалеет, что грубо обошелся с Лейрой. Не стоит вымещать свой гнев на несчастных сооружениях и их владельцах. Они ни в чем не провинились, Сая. Им и так от ашиаров постоянно достается. Голос, прозвучавший позади нее, заставил вздрогнуть. Насмешливый и в то же время властный. Такой мог принадлежать только очень уверенному в себе мужчине. «И кто у нас тут такой сердобольный?» – мысленно проворчала Мойера. Пару секунд она стояла, не оборачиваясь, лишь и без того ровная спина стала еще прямее. Пламя в пальцах утихло, но на самых кончиках ногтей по-прежнему мерцали крошечные искорки, напоминая, что заклинание, не родившееся до конца, все еще не отменено. Незнакомец молчал. Однако Ирли чувствовала, как жжет между лопатками от его пристального взгляда. Улица вокруг была пустынна. Окна соседних домов черны, лишь стройные и бесстрастные фонари разбавляли темноту холодным светом. Утро еще не вошло в свои права, только далеко на горизонте забрезжила тонкая полоска зари. Такую раннюю один горожанин не выполз бы из теплой норы. Несмотря на то, что восточную часть Неронга Ирли уже успела поставить с ног на голову. Здесь же, в дорогом и ухоженном центре, господствовала тишина. Никому не было дела до одинокой Маэры, которую выставил за дверь какой-то ушастый идиот. То есть никому не было дела раньше. Девушка, перестав изображать из себя огнеопасную статую, медленно повернулась. Плавно и грациозно, будто выполнила несложная па. Складки длинного плаща качнулись, на мгновение открыв ноги, и тут же снова сомкнулись, скрывая от постороннего взора девичьи колени. «За свой дом опасаетесь, уважаемый Сай?» спросила Ирли, рассматривая стоящего напротив мужчину. Что-то с ним было не так. Прищурившись, она мысленно присвистнула. «Ничего себе!» Заклинание отвода глаз, да такое мощное, что не каждый маг заметит его создателя. Вот и она его не почуяла, пока он сам не открылся, окутав чарами их обоих. И радиус плетения приличный. Сколько же силы в этом человеке-невидимке!» «Ну что вы, милая девушка!» Бледные мужские губы растянулись в улыбке, а ярко-зеленые глаза пытливо вглядывались в ее лицо. «Мой особняк расположен в стороне, и ему ваши «шалости» не причинили бы никакого вреда. Я просто беспокоюсь за мирных жителей. Они ведь не имеют никакого отношения к тем невеждам, что посмели обидеть очаровательное создание, которое я имею честь лицезреть перед собой. Как ваше имя, сая Зардевшись от комплимента, Моэра машинально потянулась поправить волосы, но вместо этого тихо зашипела, как только ладонь ее коснулась изрядно спутанной шевелюры. Столько денег зря угрохала на парикмахера. Ни прически, ни платья свадебного, ни аудиенции у Светлоликова. Паршивый выдался денек. «Ирли Вилья бьянка, взяв себя в руки, представилась она. «А вы кто будете? На простого горожанина не очень-то похожи». «Правда?» Незнакомец чуть склонил голову к плечу, продолжая улыбаться. не Неприветливо и не холодно, а как-то нейтрально, что ли. Он был высок, даже слишком. Стой этот человек ближе, ей пришлось бы запрокидывать голову, чтобы с ним общаться. Но, к счастью, он находился на расстоянии нескольких шагов. Капюшон темно-зеленого плаща отбрасывал тень на лоб и глаза незнакомца, но Лейра отлично видела черты его лица. От двухцветных глаз со странной радужкой до острой линии подбородка. Оригинальный типаж. Не молод и не стар. Эдакий вариант мужчины без возраста. Мужчины с огромным магическим потенциалом, которым он хорошо умеет пользоваться. И откуда, позвольте узнать, в Неронге такой колдун? Если ей не изменяет память, здесь одаренные не рождаются. Значит, этот тип либо случайно попал под чары сильнейших, либо, как и она, является залетной птицей. Злость девушки погибла смертью храбрых в огне разгорающегося любопытства. И опасные искры на руках растаяли без следа как мне к вам обращаться уважаемый сай глаза ее сузились а руки скрестились на груди уважаемый сай вполне подойдет он снова улыбнулся и она опять не смогла определить его эмоцию человек загадка не желающий называть свое имя хм, любопытно так кто же вас так расстроил с утра пораньше милая ирли а вам какое дело уважаемый сай Выделив интонацией два последних слова, переспросила она. «Интересно, какой недоумок решил поссориться с Лейрой? Что же привело вас сюда? Только не говорите, что исследовательский интерес». «Почему бы и нет?» моя рад чуть выгнула левую бровь и криво усмехнулась. «Хватит валять дурака, Сай. Кто вы такой и что вам от меня надо? От вас силой несет так, что у меня в глазах ребить начинает, особенно если я пытаюсь прочитать вашу ауру. Что это, новый вид блокировки?» ну уже признавайтесь она сделала несколько шагов в его направлении и откинув назад голову тихо поинтересовалась вы ведь хозяин города я права увы милая ирли глядя на нее сверху вниз проговорил мужчина я просто маг очень сильный маг поправила она надо же было чем то заниматься в вынужденной ссылке последние веков это к девять вот и совершенствовался понемногу нереально сильный настаивала девушка «Вы мне льстите!» Уголки его губ поднялись, а зеленые глаза насмешливо сверкнули. «Я все еще пытаюсь вас прочесть». «Зачем?» «Любопытно. Позволите?» «Что ж», — он усмехнулся, — «как откажешь такой симпатичной Сае?» «Ого!» — Ирли недоверчиво посмотрела на собеседника. Живя в доме гаи Белоснежной, она давно уже научилась определять магический потенциал чародеев и этот тощий тип в длинном плаще впечатлил ее ничуть не меньше именитых гостей-наставницы. «Вы уверены, что ваше имя не Светлоликий?» «Насколько я помню, мама назвала меня иначе». Мужчина рассмеялся в ответ, а она поджала губы, недовольная его реакцией. «Мое имя Сен», — сказал он. «Я бывший наместник Неронга, а заодно и бывший друг упомянутого вами повелителя». «Бывший», — грустно вздохнула маэра отводя взгляд. Так уж получилось. С приходом Сейлин в нашем городе многое изменилось. То и девчонки, в синих глазах Лейры мелькнуло раздражение. И вам из-за нее досталось? Досталось. А вам она чем успела насолить? Сэн чуть наклонился, заглядывая в лицо собеседницы. Та посмотрела на него, прикидывая, насколько можно доверять этому человеку. Поплакаться кому-нибудь в жилетку хотелось и очень, но жаловаться на жизнь первому встречному опасно. Хотя над ним, по всей вероятности, тоже судьба поиздевалась. Раз на его месте теперь та жирная скотина сидит, так почему бы и не поговорить по душам? А вось он ей полезную информацию даст. Или еще лучше, расскажет, как попасть к светлоликому в обход ушастого толстяка с дурацким именем О. «Да, в общем-то, ничем не насолила», произнесла Ирли после недолгого раздумья. «Разве что своим существованием». «Даже так?» – заинтересовался сын может, пойдем ко мне, побеседуем за чашкой чая?» Предложение было заманчивым. От горячего напитка Моэра сейчас бы не отказалась, но заявляться в столь поздний час в дом к незнакомому мужчине. «Это такой ненавязчивый способ меня соблазнить?» Девушка решила прояснить все и сразу, чтобы потом, в случае чего, не оправдываться за разрушенный особняк. «Отнюдь! Если бы я хотел соблазнить вас, эрли вы бы уже купались в моих любовных чарах, сами того не подозревая» вот он был слишком самоуверенным, чтобы ее это не задело. «Не стоит меня недооценивать, я хорошо разбираюсь в приворотной магии», сай -сцен, с вызовом заявила она. «Серьезно?» – хитрая улыбка на его губах заставила девушку нахмуриться. «В чем подвох?» – спросила она, на всякий случай проверяя, нет ли на ней следов внушения. К счастью, тревога оказалась ложной. «Я что-то пропустила?» «Да», – он снял с головы капюшон и насмешливо добавил. «Вы ведь умная и образованная Лейра, не правда ли?» «И?» – Ирли насторожилась, не сводя с мужчины внимательного взгляда. С непокрытой головой он выглядел еще интересней. Неровно остриженные волосы темно-зеленого, почти черного цвета обрамляли длинное лицо с впалыми щеками и острыми, будто вырубленными из камня чертами. Некрасиво, но притягательно. «Тогда вам должно быть известно о необычных свойствах магии стихий», доверительно понизил голос собеседник. «К чему вы клоните, Сэн?» «Прочтите меня еще раз, только внимательно». Его тихий смех беспокоил Майеру. Ощущение, что ее обвели вокруг пальца, поиграв как с глупой школьницей, росло и крепло с каждой секундой. Она переключилась на магическое зрение и, округлив глаза, уставилась на него. «Вы маг воды? Но это же невозможно!» «Почему?» «Потому что маги воды рождаются...» «Редко», – перебил он, откровенно забавляясь ее смятением. «Да!» «И что?» «Я Лейра!» «Я в курсе!» «А вы?» «Маг воды! Приятно познакомиться, маленькая Мойра! Может, все-таки пойдем выпьем чаю и обсудим в домашней обстановке наши общие проблемы с одним рыжим тараканом?» «Я, признаться, уже устал стоять посреди улицы, поддерживая полог невидимости!» «Идемте, Ирли! Или я и вправду воспользуюсь магией общих стихий и заставлю вас влюбиться в меня прямо здесь!» Тогда вы перестанете упираться и с удовольствием согласитесь выпить со мной чаю». «Но маги воды рождаются один раз в несколько веков», пробормотала девушка, пропустив его слова мимо ушей. После того, как появился на свет я, в Тайлоаре сменился не один лейер. Спокойным голосом, растерявшим насмешливые нотки, сказал Сен. «Вы забываете, дорогая, что мне очень много лет. Очень-очень много. А теперь, когда ваши сомнения развеялись, пойдемте со мной». «А если нет?» «Отведете силой?» – Ирли отступила на шаг. «Зачем же? Подчиню вас силой наведенной любви», – мрачно пошутил он. Ирли сделала еще один шаг назад и остановилась. «Для чего я вам?» «Я просто пытаюсь помочь красивой девушке, у которой выдался по всем признакам очень тяжелый день, точнее ночь». «И только?» А этого недостаточно, темные брови поднялись в наигранном недоумении. «Я вам не верю» отдалившись еще на шаг, заявила Ирли. «Напрасно». «Говорите прямо, что вам надо?» Она нервно дернула плечом. «Кроме того, чтобы провести несколько часов в обществе синеволосой красавицы, которую требуется срочно отогреть и развеселить?» «Кроме этого», — кивнула собеседница, в очередной раз заливаясь румянцем. Про себя она отметила, что зубы заговаривать этот тип умел, а значит, с ним надо держать ухо востро. «Ну хорошо», Протянул Сен, становясь серьезным. «Я очень хочу понять, что молоденькая Моэра с таким превосходным магическим потенциалом ищет в нашем забытом богами городке. А еще мне интересно, почему эта самая маэра прибыла сюда на запряженном кипрене явно принадлежащем Аше Ару? Не просветите старого мага на сей счет, юное дева. Кто вас послал? Никто. Не верю. Это у нас взаимно», – ехидно заметила Ирли, сверля собеседника взглядом. «Зачем вы здесь?» – спросил он, рассматривая ее с не меньшим вниманием. «Хотела встретиться с повелителем», – честно ответила девушка, прекрасно зная, что он почует ложь. «С какой целью?» «Думала стать Сейлин», – с фальшивым равнодушием сказала она, но голос предательски дрогнул, выдав обиду. «С таким магическим даром?» – судя по выражению лица, маг на самом деле был удивлен. «Это неважно достав из-под плаща спрятанный за поясом пузырек, вздохнула Лейра. «Последняя разработка магов тайлааре На восемь-десять часов лишает организм любых признаков магии. Это как яд для дара, только временного действия». «Ммм, занимательное зелье. И в чем же тогда проблема?» «В рыжем толстяке, который занял вашу должность. Он вышвырнул меня вон». «Мерзавец». «Да, неотесанный чурбан». «Именно». «Да как он только посмел. Идемте, Ирли». Мягко подойдя к девушке, Сэн приобнял ее за плечи и повел в противоположную от дворца сторону. «Вы все расскажете мне, а я постараюсь вам помочь. Уверен, мои знания, как бывшего наместника, сослужат нам с вами хорошую службу». «Мне надо попасть в Нижний город», – смирившись с приглашением, проговорила Маэра. Она как-то вся обмякла в заботливых мужских руках. Плечи опустились, голова поникла, дала о себе знать усталость. «Это как раз не проблема» услышала она сверху, и, посмотрев в его насмешливые зеленые глаза, спросила. «Серьезно? Вы можете отвезти меня туда?» «Конечно. Тем более я кое-что там оставил и намерен это что-то забрать. Так что прогулка в подземелье вам сегодня будет обеспечена, Ирли, только с одним условием. Никто не должен знать, что это я вас туда провел. Договорились?» Она кивнула. «Но сначала я хочу, чтобы вы отдохнули, переоделись, поели и рассказали мне, кто вы такая и каким образом вас сюда занесло. Согласны? Я... Потом, всё потом. Он приложил к губам палец, заставляя ее замолчать. Дома. В то же время... Он вышвырнул ее вон. Невероятно! Юную, прекрасную и дикосексуальную сексуальную маэру, свалившуюся сегодня на нейронг, как снег, на голову он мог бы предложить ей стать его подругой. Такая яркая, грациозная. Куколка, а не девушка. Если отмыть и причесать, конечно. Ну или на худой конец отправил бы ее к Арише. Уж она-то точно нашла бы девчонке применение в своем борделе. А вместо этого ему пришлось прогнать гостью из дворца, напустив на себя грозный вид. Но почему Гай Светлолики приказал это сделать? Ведь ей всего-то и нужно было с ним поговорить. Похоже, у Сиятельного начались проблемы с головой. Или это на него так ссора сцен повлияло? Да и где теперь тот грозный маг, предшественник толстого О? Неужели лучезарный убил бывшего соратника и закопал останки под кустом в своем подземном саду? Этот может, с такими-то заскоками. ох хо хо как бы ни случилось беды. ни от повелителя, так от Майеры. Обиженный маг воды – ходячая катастрофа. Рыжий О тяжело опустился в низкое кресло и обреченно вздохнул. В какую авантюру он вляпался, согласившись на предложение Светлоликова? Знать бы. Да и был ли у него тогда выбор? А сейчас? Впрочем, он не жалел. Власти богатство, уважение и всеобщее повиновение горожан. Ради этого можно было вытерпеть как причуды сильнейшего, так и построенные на магии краткий курс обучения, который пришлось проходить бывшему управляющему борделя всю ночь напролет. Да еще в компании учителя, в чьем обществе не то что об отдыхе заикаться, Там слово вставить лишний раз страшно было. Вспомнив недавние уроки, Толстяк непроизвольно покосился на браслеты, плотно сидевшие на его запястьях. Ювелирные изделия были как родные братья, с той лишь разницей, что на одном из них загадочно мерцал голубой камень, а на втором – алый. Благодаря первому украшению новый наместник мог беспрепятственно усваивать получаемую от повелителя информацию. Знания складывались пластами в его сознании, и становились чем то естественным привычным давно знакомым будто он всю жизнь занимался подземными садами а не вел хозяйство публичного дома неизвестные сорта растений стали для о почти родными а управление левитирующими платформами призванными доставлять созревшие плоды и травы во дворец казалось чем то обыденным когда же весь этот процесс предстал перед глазами толстяка впервые его охватила паника и только близкое соседство светло лиого заставило перепуганного мага взять себя в руки и вместо бегства продолжить экскурсию по коридорам и оранжереям Нижнего города. Очередной взгляд О на браслеты таил в себе смесь страха и уважения. Эти магические предметы могли как спасти, так и убить своего носителя. Все зависело от настроек. Наместнику они принесли знания, которых не было, навыки, которые в другой ситуации пришлось бы приобретать годами, а еще они даровали ему уникальную возможность безопасно перемещаться по территории подземелий. В случае опасности браслет с красным камнем начинал невыносимо жечь кожу, предупреждая. Благодаря этому толстяк знал, куда путь открыт, а где его ожидает масса неприятностей в виде ловушек и прочих сюрпризов, большая часть из которых грозила нежеланным гостям смертью. Но было и одно неудобство. Отныне никто, кроме повелителя, не мог снять браслет из запястья рыжего О. Впрочем, и в этом толстяк видел свои плюсы. По крайней мере, никакой завистливый идиот из числа местных жителей не сможет лишить его власти. Никто и никогда. Чем не повод для радости? Особенно если учесть, что жить рыжебородый Сай, в отличие от предшественника, собирался не в старом особняке и не в темных клетушках Нижнего города, а в выделенном ему левом крыле дворца. Пришлось, конечно, потеснить принца без его на то согласия. Но разве кто-то осмелится перечить воле Гая Светлоликова? Всем известен взрывной характер повелителя, а посему Эвану ничего не останется, кроме как принять соседство новоиспеченного градоначальника. На этот счет он не беспокоился, прекрасно зная мирный нрав наследника и его прохладное отношение к богатству. Подумаешь, половину полупустых комнат отдали тому, кто отныне будет следить за урожаями подземных плантаций и за порядком в городе. Парню от этого ни холодно, ни жарко, ведь его обязанности остались прежними» точно такими, как были при правлении Сен. Ничего не изменилось для принца. Тихий шелест за спиной заставил рыжего о подскочить с кресла с быстротой и ловкостью юноши, а не грузного мужчины, коим он на самом деле являлся. На лбу тут же выступили капельки пота, а взбрыкнувшее сердце ускорило ритм. Этот звук за сегодняшнее утро стал для толстяка сродни ночному кошмару. Именно он был предвестником явления Лучезарного в его скромную, ну, почти скромную, обитель. Во всех помещениях дворца висели, стояли и даже лежали зеркала разного размера, формы, с рамами и без. Именно через эти куски стекла повелитель общался с новоявленным наместником. Не то чтобы толстяк хотел видеть светлоликового плоти. Такой вариант пугал его еще больше. Но и постоянное мелькание сияющей персоны в каждом из имеющихся в комнате зеркал доводило беднягу до нервного тика. Щека самопроизвольно начинало дергаться, а глаз то и дело подмигивал не впопад. Как ни старался, о, держаться на аудиенции достойно. Его волнение было слишком заметным, чтобы ускользнуть от внимательного взора собеседника. Точнее, от взоров. Повелитель появлялся то в одном, то в другом зеркале, то во всех сразу, и при этом, как ни в чем не бывало, продолжал диалог. С правой стороны, с левой. Одно отражение заканчивало фразу другого, а порой они все говорили одновременно и каждое воплощение Светлоликова умудрялось вести себя отлично от остальных, как будто в комнату сквозь зеркальные окна смотрели несколько копий одного существа. Толстяка это нервировало, но здравый смысл и инстинкт самосохранения не позволяли ему заикнуться о своих чувствах. Очередной визит повелителя вызвал у наместника нервную дрожь. Что, ну что же ему опять от него надо? Выгнать со двора еще одну красавицу Моэру? Или, может, Гай передумал и теперь хочет отправить его в погоню за оскорбленной девчонкой? Достопочтенный Сай-О! Светящаяся фигура в большом настенном зеркале шелохнулась, меняя позу. Я понимаю, что отдых необходим большинству живых существ. Но не стоит забывать о своих непосредственных обязанностях. Подземные сады ждут вас, как и люди, которые придут через несколько часов за плодами и травами. Система давно отлажена, не стоит ее нарушать». Последние слова прозвучали убийственно мягко, и Толстяк невольно сглотнул, представив, что его ожидает в случае неповиновения. Как бы ни была высока должность наместника в Неронге, все равно истинная власть есть и будет в руках сильнейшего. «Да, мой повелитель, я немедленно отправляюсь туда!» Рыжий прижал к голове длинные уши и застыл в глубоком поклоне, весьма комичном при его телосложении. «Не спеши!» донеслось из зеркала. «У тебя еще есть время, чтобы позавтракать. Но не трать его на бестолковое просиживание штанов. Этим ты сможешь заняться вечером, когда работа будет закончена. И еще!» Снова заговорило первое отражение, перехватив инициативу у своей копии. Бедный О, едва начав распрямляться, настороженно замер в полупоклоне и устремил вопросительный взгляд на очередного собеседника. «Для исследовательской работы нужно много сил». Поэтому прежде чем займусь экспериментами на нижнем уровне, я намерен погрузиться в спячку. Неизвестно, когда мой организм получит полную энергетическую подпитку. Какое-то время меня не будет, и вся ответственность за Неронг ляжет на твои плечи, наместник. Помимо этого, ты должен будешь присматривать за принцем, который в скором времени вернется из похода, а также скидывать семь от получаемых доходов в колодец. Я показывал тебе его ранее. Ты все понял, Сай? «Да, мой повелитель!» О, показалось, что он уменьшился ростом под грузом взваленной на его плечи ответственности. «Не подведи меня!» Синхронно произнесли два золотистых образа, и все с тем же тихим шелестом растаяли в глубине зеркал. «Это либо мой звездный час, либо неминуемая погибель», решил Толстяк, едва ли не со скрипом разгибая спину. Он чувствовал себя механической куклой, которую срочно нужно было смазать. Горячая ванна с расслабляющими травами, пара массажисток с нежными пальчиками и вкусный, по-королевски вкусный ужин. Все это он потребует от прислуги вечером, а пока следует соблюдать установленные правила, невзирая на усталость, неуверенность и прочие малоприятные эмоции. Но сначала завтрак. В нижнем городе Неронга. Ирли лениво разглядывала саркофаг. Этим она занималась последние пару часов и глупое занятие уже порядком ей поднадоело. Время от времени девушка прогуливалась по залу, придирчиво изучая настенные орнаменты. Иногда подходила к зеркалам и поглаживала рукой витые рамы, мысленно прикидывая их ценность. А потом долго смотрела на свое отражение и тихо вздыхала, сожалея об утраченном образе красавицы-невесты. Приведя девушку сюда, сын сказал, что Светлолики сейчас спит в своем золотом гробу а когда изволит пробудиться, просто физически не сможет пройти мимо очаровательной гостьи, дожидающейся аудиенции прямо в его опочивальне. Гай обязательно уделит ей внимание. Если не из вежливости, то из интереса к личности той, что смогла не только беспрепятственно пройти по коридорам нижнего города, но и проникнуть в одну из его тайных комнат. Насчет очаровательности Мак, конечно, преувеличивал. Выглядела Ирли, может, и неплохо, но уж точно не шикарно. Из-за ночных злоключений даже косички с росыпью драгоценных камней пришлось расплести в купальне, приготовленной для нее опальным наместником. Ополоснувшись в теплой воде, девушка просушила и тщательно расчесала свои роскошные волосы, а затем надела заранее выбранное платье из гардероба первой селен. «Из гардероба вековой давности. безвкусное, не немодная. Фу! Сколько лет Неронг в заточении? Почти тысячу? Не наряды, а сплошной раритет!» добротный такой, из дорогих тканей и с не менее богатой отделкой, но все равно раритет. С другой стороны, на грациозной маэре даже эти громоздкие тряпки смотрелись хорошо. Когда Ирли поинтересовалась, почему эти великолепные костюмы… Ну, не называть же их барахлом. Вдруг Сен-извращенец, испытывающий тайную привязанность к тряпкам давно умершей девицы. Находится в его доме, а не в какой-нибудь закрытой на ключ комнате нижнего города. Мак с грустной улыбкой ответил, что после смерти несчастной забрал ее вещи к себе, в надежде передать их когда-нибудь новой избранной. И вот, мол, она, Ирли Вильи Бьянко, пришла. Моэра не считала себя дурой, и потому на пафосные речи в свой адрес реагировала с доброй долей скептицизма. Выслушав сцен за чашкой горячего чая, девушка поинтересовалась еще одной своей предшественницей, тему которой они уже затрагивали, беседуя на улице. Бывший наместник пожал плечами, вяло ответив, что та девчонка не оправдала надежд повелителя, поэтому ей и не досталось ни одного из роскошных платьев, которые он только что, фигурально выражаясь, бросил к ногам прекрасные лейры. Рассыпавшись в очередных благодарностях за столь щедрый подарок, Ирли кокетливо поправила лиф обретенного наряда и принялась выспрашивать у радушного хозяина, как ей встретиться с Гаем Светлоликим без свидетелей. Так, слово за слово, они обо всем и договорились. А через каких-то полчаса Ирли уже сидела в роскошном кресле в зале с шестируким саркофагом и терпеливо ожидала пробуждения сильнейшего. По совету Сен, она выпила лишающий магического дара эликсир, чтобы не спугнуть повелителя своими незаурядными способностями. По плану, проснувшийся полубог должен был застать в своей спальне скромную Майеру в наряде Сейлин, что играла не последнюю роль в психологическом воздействии на его светлость, которая всей душой желает участвовать в ритуале возрождения, чтобы освободить город от наложенного проклятия. Про то, что Ирли куда больше интересуют способности, которые прилагаются к роли избранной, она, естественно, распространяться не собиралась. Сэн проводив новую знакомую до комнаты с саркофагом, отправился по своим делам. У него были какие-то свои счеты с новым наместником, и он планировал что-то украсть из-под носа у мерзкого карлика. Эта идея Ирли очень понравилась. Отомстить обидчику, да еще и чужими руками – Какая порядочная девушка не мечтает о такой удаче? Каких-то два часа назад Маэра была полна энтузиазма. Час назад в ней все еще жила надежда на эффектное приветствие Светлоликова. Ну а последние минут пятнадцать девушка подыскивала, чтобы запустить в безмолвный гроб, чтобы разбудить, наконец, сиятельного Соню. Однако в просторном помещении с начищенными до блеска полами не было никаких бесхозных предметов, разве что кристаллы в глубоких нишах колонн но их трогать Ирли пока не отваживалась. Вдруг с ними какая-нибудь система сигнализации связана? Зачем рисковать, идя на поводу у собственных эмоций? Нужно быть хитрее. Справившись с нарастающим раздражением, Моя распрыгнула с кресла, где давно уже сидела, положив на подлокотник ноги, ибо поза кроткой школьницы с руками на коленках ее утомила так же сильно, как и созерцание узоров на стенах. Подойдя к золотой скульптуре, висевшей над полом точно пленник на цепях, Ирли вежливо улыбнулась и деликатно постучала костяшками пальцев по месту, которое у огромной статуи, по идее, должно было быть животом. О том, что за орган символизирует одна из золотых пластин на теле шестерукого божества, Ирли не задумывалась. Главное, звук получился хороший. А грудь там, живот или то, что ниже, какая для статуи разница? Реакции, увы, не последовало. Немного постояв в нерешительности, Майра снова забарабанила пальцами по золотому саркофагу, на этот раз заметно увеличив силу удара. Потом она повторила маневр, используя кулак. Затем толстый каблук, снятой с ноги туфли. Сын с помощью бытовой магии уменьшил размер обуви первой сейлин, пальцы эдак на три, чтобы громоздкие башмачки подошли его гости. Неудивительно, что иномерная дылда оказалась бракованной. Крестьянка, небось, какая-нибудь из отсталого мира за гранью, как и та вторая, что не прошла тест на избранность. Куда им до нее? Настоящие лейры. Лейры, которая сейчас не способна была даже пару капель воды призвать, не говоря уже о таких заклинаниях, как левитация. А ей очень хотелось подняться повыше, чтобы попробовать заглянуть за белую маску статуи. Повелитель либо спал, как вампир, ничего не видя и не слыша вокруг, либо просто издевался. Оба варианта девушку не устраивали, Она устала, настроение ее заметно ухудшилось, а вопрос с потенциальным материнством завис в воздухе. Бездействие раздражало, рождая в синеволосой головке все новые планы. Ирли рассеянно постукивала носком снятой туфли по запястью, оценивающей, глядя на саркофаг. Карабкаться на золотую глыбу, как на дерево, ей не хотелось. Лезть наверх по цепям тоже. И, тем не менее, другого выхода у нее не было. Гибкость тела – то качество, которое оставалось с ней и с даром, и без. Для акробатических трюков на шатающихся золотых цепях, концы которых были намертво закреплены на потолке и в полу, ее ловкость пришлась очень кстати. Если бы еще тяжелый подол платья не цеплялся за все подряд, волосы не лезли в глаза, а цепи не шатались, как качели, когда она строила из себя канатоходца, было бы совсем хорошо. И все же Ирли справилась. А толку? Добралась до вожделенной маски, обнаружила, что ту невозможно снять, и, взревев, как раненая Риога, вслух прокляла и Светлоликова, и Сен вместе взятых. Примечание. Риога – животное, напоминающее буйвола, но крупнее. Обитает в одном из миров Тайлаари, известна своим громогласным ревом, густой шерстью, вкусным мясом и скверным характером. Конец примечания. Маска оказалась обычной иллюзией, одной из тех, что выглядит материальной, но на ощупь совершенно не ощущается. Великолепная обманка, призванная скрывать лицо сильнейшего, которого в саркофаге не было. Просунув руку сквозь белую завесу, Ирли пошарила в изголовье гроба, затем опустила ладонь ниже, честно надеясь найти там макушку повелителя. Но растягивающиеся пальцы продолжали захватывать пустоту, и вскоре девушке пришлось смириться с мыслью, что в комнате с зеркалами, троном и пустым гробом она абсолютно одна. Одна! В дурацком платье, уродливых туфлях, без оружия и магического дара, который сама же нейтрализовала часов и так на десять. И кто та скотина, что так нагло ее подставила? Заботливый зеленоглазый маг или сам Гай Светлоликий, который либо улизнул от незваной гости каким-то волшебным образом, либо не приходил сюда вовсе? А может, это происки рыжего наместника? Да какая теперь разница? Все мужики скоты бессердечные!» наверняка сговорились, чтобы выставить ее полной дурой. Ее, мага воды. Ладно, ладно, мало им не покажется. Вот только выйти бы сначала из этой проклятой ловушки, а там уж она и без заклинаний им всем морды начистит. В конце концов, уроки боевых искусств в доме Гайи Белоснежной ей тоже преподавали. Спуститься на пол оказалось гораздо проще, чем отворить закрытую магической печатью дверь. Мало того, что Ирли обманули, так еще и заперли. Это испортило настроение Маэры окончательно. Стремительно зверея, девушка принялась исследовать засов с помощью мизинца, который изогнулся тонкой лентой, проникая в замочную скважину. Забыв в гневе о своей временной неспособности колдовать, Перли попыталась нарушить плетение чар и… взорвалась. Вернее, взорвалась дверь, но несчастной взломщице от этого было не легче. Пострадала она не так, чтобы сильно, если не считать ссадин от щепок, синяков от магического отката и вставших дыбом волос, большая часть которых приобрела кислотно-зеленый оттенок и заметно укоротилась в размерах. Увидев свое отражение в зеркале, девушка снова взвыла, и на этот раз ее реву позавидовало бы целая стадо риок. Не окажись дверь уже открытой, взбешенная Мэра снесла бы ее с петель силой всепоглощающей ярости, но благодаря проклятому взрыву растрачивать свое единственное оружие ей не пришлось. Вынув из ниши один из кристаллов, не для освещения, а в качестве подручного средства для борьбы с тем, кто первым попадется под горячую руку, Ирли шагнула в темный коридор. Осмотрелась, прикидывая, в какую сторону лучше отправиться, потом плюнула на все и пошла на обум, ориентировалась она в подземельях Неронга не лучше, чем в любом другом лабиринте. Первая ловушка поджидала путницу на повороте. Инстинктивно изогнувшись, Майера уклонилась от железных кольев, вынырнувших из стены и едва не проткнувших ее острыми наконечниками. Следующие пару шагов Ирли не шла. Она будто плыла над полом, извиваясь, точно морская змея в синих водах. Шаг, и тело девушки сделало волнообразное движение вправо. Еще шаг, и гибкая рука одним резким движением оборвала подол платья. Качающаяся фигурка с торчащими во все стороны волосами, зажатым в руке кристаллом и с глазами, полными сумасшедшего блеска, стремительно продвигалась вперед. А позади нее неровным шлейфом лежали обрывки ткани, скинутые по пути туфли и… капли голубой крови от мелких, но болезненных царапин, стекающие по бледной коже. «Повелитель!» – пропила Лера, пробежав на носочках по краю внезапно открывшейся в полу ямы. «Светлейший гай!» прошипела она, странно улыбаясь. «Или светлейший гад», предположила вслух, продолжая двигаться вперед. «Я найду тебя, сильнейший! Обязательно тебя найду! А если нет, то меня найдет моя хозяйка, и тогда...» Девушка ахнула, едва не оступившись, но вовремя среагировала на очередную каверзу, подкинутую ей нижним городом, и, увернувшись от ловушки, которая поглотила выскользнувший из рук кристалл, пошла дальше». «Тогда тебе хана!» Арка впереди манила, как магнит. задней виднелись пышные кусты, подсвеченные снизу. Сад! Чем не место, чтобы переждать магическую немощность без лишних приключений? Рванувшись к цели, Ирли сделала несколько быстрых шагов и... Увязла в невидимой паутине, заполнившей проход. Невидимые ранее нити полыхнули алым, празднуя победу над пойманной в ловчую сеть добычей. Моэра вскрикнула, дернулась, затрясла всклокоченными волосами, желая вырваться не столько из физического плена, сколько из царства грез. Но они крепко держали пленницу, погружая ее сознание в круговорот цветных картинок. «Вы все у меня попляшите», – шепнули бледные губы, когда отяжелевшие веки опустились на глаза. «Сцен, светла рыж, все». Громкий храп громовыми раскатами прокатился по коридору, но никому до несчастной Лейры не было дела. Никому, кроме тонкой мерцающей паутины, бережно окутывающей девичье тело мягким светящимся коконом.